Глава 7 Джералду Остервелту не понравилось на Урсуле. Даже будучи столицей сектора, эта планета, как и все приграничье, поражала своей нецивилизованностью. Он предпочитал удобство и удовольствие центральных миров, однако успокоился на мысли, что поставленная перед ним задача стоит временных трудностей быта. Он склонялся к мнению, что Галл Не обязательно владеть всей системой санта Крус, однако требовалась некоторая ее часть, чтобы контролировать все остальное, а межпланетная хартия ставила препоны. Он сидел в вестибюле суперяхты яхты смахифовавшей на дворец, и прикидывал разные варианты. Как могли за последние 700 лет убедиться враги человечества, применение к Боло грубой силы обычно не вело к успеху. Разумеется, конкретный Боло был таким же устаревшим, как и росомахи милиции, однако применительно к Боло понятие старой не годилось. Нет уж, благодарю покорно. Чтобы добиться успеха, требовался более тонкий подход, и таковой в распоряжении Джералда как раз имелся. Бола невозможно подкупить, однако это никак не относится ко всем, кто строил и управлял ими. Даже если бы ему удалось каким-то образом нейтрализовать Бола, Астервелту все равно потребовался бы кто-то с опытом и навыками эксплуатации устаревшие бронированные крепости. Если наемников, обладающих этими качествами, было хоть отбавляй, то найти человека, который добровольно согласился бы провести такую операцию, было крайне трудно. Военный флот Конкордата отнесется к их возне неодобрительно, что в дальнейшем может привести к фатальным последствиям. Требовался отряд, не предрассудками и отчаянно нуждающийся в наличности – Отряд, которому необходима тайная помощь Галкорп, и который готов ради этого отвергнуть все принципы и страх возмездия со стороны флота. Джеральд понимал сложность стоящей перед ним задачи, зато располагал временем. Служба космического наблюдения демонстрировала чудовищную неповоротливость, когда речь заходила о выдаче разрешений. Согласно расчетам, должен был пройти еще целый год, прежде чем вся галактика получит информацию, которой уже располагала Галкорп. Соответственно, на организацию оставалось еще 6-7 месяцев. Большая часть этого времени должна была уйти на обнаружение ахиллесовой пяты Бола. Он кивнул и включил свое устройство связи. Первым делом надо позвонить домой и попросить, чтобы исследовательская группа принялась устанавливать необходимые ему контакты.